Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает. «Скорую помощь!» — закричал я. «Побегу, позвоню!» Харлам Педиагенович гневно посмотрел на меня, а доктор шеловка подсунул ему под нос флакончик. Конечно, не Харлам Педиагеновичу, а Алику. Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал. «Даже не почувствовал!» — сказал я, когда мне сделали укол — хотя прекрасно всё почувствовал. «Молодец, малярик», — сказала докторша. Помощница её быстро и небрежно протёрла мне спину после укола. Видно было, что она всё ещё злится на меня за то, что я их не пустил в 5 А. «Ещё потрите сказал я. над чтобы лекарство разошлось». Она с ненавистью дотёрла мне спину. Холодное прикосновение про спиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и всё-таки вынуждена протирать мне спину, было ещё приятней. Наконец всё кончилось. Докторша со своей галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный лекарства. Ученики сидели поёживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговаривались на правах пострадавших. «Откройте окно», — сказал Харлам Педиагенович, занимая своё место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы. Он вынул чётки и задумчиво перебирал жёлтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое. «Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов», — сказал он, и остановился. Щелк-щелк, перебрал он две бусины справа налево. «Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию», — добавил он, и опять остановился. Щелк-щелк. «Смотри, чего захотел», — подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалящую мифологию, может быть, и можно подправить, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может. «Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла», — продолжал Харлам И это ему отчасти удалось. Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что если бы Гераклу понадобилось совершить 13 подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на 12, значит, так оно и надо было, и нечего было лезть со своими поправками. Геракл совершал свои подвиги как храбрец, а этот молодой человек совершил свой подвиг Из трусости!» Харлампий Диаггенович задумался и прибавил: "Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг". Щёлк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он её резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая. Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щёлкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича. «Мне кажется, я догадываюсь», — проговорил он и посмотрел на меня. <звы> я почувствовал, как от его взгляда сердце моё с размаху влепилось в спину. «Прошу вас», — сказал он и с жестом пригласил меня к доске. «Меня?» — переспросил я, чувствуя, что голос мой поднимается прямо из живота. «Да, именно вас, бесстрашный малярик», — сказал он. Я поплелся к доске. «Расскажите, как вы решили задачу?» — спросил он спокойно и щелк-щелк. Две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках. Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я провалился как можно медленнее и интересней. Я смотрел краем глаза на доску, пытаясь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удавалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я ещё надеялся, что вот-вот прозвенит звонок, и казнь придётся отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать доски было невозможно. И я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным. «Мы вас слушаем», — сказал Харлам Педиагенович, не глядя на меня. «Артиллерийский снаряд», — сказал я бодро, в ликующей тишине класса, и замолк. «Дальше...» — проговорил Харлам вежливо выждав. «Артиллерийский снаряд!» — повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаясь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь. «Артиллерийский снаряд!» повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.